Часть седьмая. Как распознать свое долгое и счастливо. Глава 1 «Ты уверена, что это хорошая идея?» Прокаркал Буф, перив в Дженну взгляд внимательных красных глаз. «Насколько я помню, в прошлый раз это плохо кончилось». После Старквуда фамильяр застрял в форме черного ворона и принять другое обличье не мог. Дженни это напоминало о тех днях, когда он прилетал к одному из окон второго этажа, дабы показаться хозяйке. Признаться ей было бы гораздо спокойнее, будь он теперь котом или псом, а не напоминанием шести месяцев их заточения в проклятом замке. «Давай ты в свой истинный вид перевоплотишься», — прошептала она, продолжая тихонечко краситься по коридору ночной академии. Бу укоризненно на нее зыркнул, но все же рассеялся черным бесформенным дымом. Затем вытянулся почти до потолка, обращаясь тенью с двумя тлеющими угольками глаз, и завис перед Джен. Со стороны, должно быть, выглядело жутко. Она остановилась, скрестив руки на груди. «Я же не в ректорский кабинет на этот раз полезу. И вообще, раньше ты всегда меня поддерживал». Фамильяр пролетел чуть вперед, позволяя Дженне сделать несколько шагов. «Мы на чужой территории. Это не Старквуд, где я знал каждый угол», — проворчал он. «У меня здесь даже личной подсобки нет». «Зато тебе прекрасно живется в моем шкафу», — проговорила девушка, отвернувшись. «Да, ведь только там хозяйка Академии изгнать мерзкого духа не пытается». «Скверная баба едва не поймала меня в ловушку для демонов прошлой ночью, когда я относил твою очередную записку». Дженни привалилась к стене и вздохнула. Месяц назад всех вызванных из проклятого замка распределили по другим академиям королевства. После трех недель обследований и нескончаемых бесед, что больше смахивали на допросы, это было глотком свежего воздуха. Им всем требовалось окончить учебу, но никто не стал настаивать на повторном курсе». Нужно было всего лишь доучиться текущий год и сдать экзамены. Дженна, Мэри и Фред попали в заведение с самым строгим сводом правил и чокнутой директрисой, не терпевшей каких-либо романтических отношений в стенах своих владений. Будь у нее территория чуть побольше, она бы вообще два разных здания возвела, огородив их колючей проволокой. Вместо этого здесь было два факультета. На одном учились парни, на другом — девушки. Занятия проходили в разное время, общежития находились в противоположных башнях. У факультетов были свои столовые и библиотеки, так что даже во время завтрака или похода за книгой пересечься с Фредом оказывалось сложно. Они практически не виделись. А с Мэри поговорить почти всегда было не о чем. Местные адепты новичков сторонились, чему поспособствовало яркое освещение в газетах истории Старквуда. И Джен уже на луну выла от одиночества. Сегодня же, лежа без сна в кровати, она твердо решила пробраться к Фреду во что бы то ни стало. Часы пробили час ночи, но ей было все равно. Они переписывались, передавая записки с помощью Бу. И Дженни знала, что ее парень так же, как она, мучается бессонницей. «Осталось всего три недели до экзаменов», — пробормотала она фамильяра, успокаивая этим скорее себя. Оттолкнувшись от стены, возобновила путь. Бу поплыл следом. «А что потом?» «В смысле?» «Вот сдашь ты экзамены и стану выпускницей Академии», — логично закончила она, не дав ему договорить. «А потом?» «Но чего ты привязался со своими глупыми вопросами?» Резко остановившись, обернулась и озадаченно огляделась. Собеседника нигде не было. Видно, спорить устал, улетучился или невидимость включил. В глубине души заскреблись сомнения, но задумываться Дженни не стала. Продолжила идти по темному коридору, попутно размышляя на поднятую фамильяром тему. А действительно, что потом? В Старквуде у нее не было причин переживать о будущем. Во-первых, у всех выпускников оставалась возможность продолжить обучение с наставником и быть в дальнейшем принятым на преподавательскую должность. Себя она в роли профессора, конечно же, не видела, но не исключала этот пункт. Во-вторых, Дженни собиралась удачно выйти замуж за Элазара Герза и ни о каких других вариантах даже не размышляла. В-третьих, у родителей явно свое видение, о чем она бы узнала сразу после выпускного бала. Так что не было никакого смысла засорять мозги мыслями о туманном будущем. За нее об этом думали другие — родители. Дженни замедлила шаг, хмуря брови. Странно, что они не встретили ее после возвращения из Старквуда. Странно, что вообще не дали о себе знать, ведь всегда участвовали в жизни дочери далеко не на последних ролях, особенно мама. И почему Дженни задумалась об этом только сейчас? Она ведь так скучала по ним. А теперь даже не помнит, побывала ли в родном доме после возвращения или сразу же отправилась сюда. Девушка напрягла память, пытаясь вспомнить нечто очень важное. То чувство, когда необходимая деталь плавает совсем близко к поверхности, нужно лишь протянуть руку и взять. Знать бы только, в какую сторону повернуться. И Дженна поймала бы эту неуловимую мысль за хвост, если бы впереди не замаячил свет. Мотнув головой, она остановилась, присмотревшись к мигающему огоньку. Им оказался настенный факел в конце коридора. А сам коридор от чего то стал уже, будто все то время, пока Дженни сюда шла, Он стремился сомкнуться, замуровав ее в себе. Стало не по себе. Содрогнувшись, девушка растёрла вмиг озябшие плечи и возобновила шаг. Пошла быстрее, а потом вовсе побежала, не отводя глаз от мерцающего огня впереди. Стены действительно двигались. Они медленно приближались с двух сторон. Теперь можно было легко дотронуться до них кончиками пальцев, если расставить руки. Что за чертовщина тут творится? Раньше Джен не замечала подобного. Факел на мгновение потух. Но потом снова вынырнул из темноты. Оказалось, его перекрыла человеческая фигура. Стало заметно светлее, и девушка узнала Фреда. Он стоял в конце коридора и просто смотрел на нее. «Фред!» — воскликнула Дженни, улыбнувшись, накатившей радости. Побежала быстрее, краем сознания, отмечая, что должна была уже давно преодолеть это расстояние. Когда до парня оставалось всего несколько метров, Джен поняла, что коридор больше не сужается. Мало того, она очутилась в каком-то зале пустом с рядами окон и очень большим отражающим звук ее шагов, словно пещера, в которой побывала когда-то. Не успела Дженни удивиться этому, как из-за спины Фреда вышла высокая худая блондинка в потрёпанной ученической форме Старквуда. «Игрит!» Джен остановилась, словно налетела на невидимую стену. «Что ты здесь делаешь?» «Почему ты не стала искать меня, подружка?» Прохладно поинтересовалась она. «Я ведь так часто являлась тебе в том проклятом замке!» Ее голос затронул нечто важное в памяти Дженни, и она нахмурилась, силясь ухватиться за это. «Но тебя же здесь не должно быть», — пришибленно пробормотала девушка, не сводя глаз со старой подруги. «Почему ты так решила?» «Я... я не знаю, в какую академию тебя распределили». Джен провела ладонью по лицу, чувствуя накатившую из ниоткуда усталость. «Почему ты пришла ко мне только сейчас?» — не остался в стороне Фред. «Минул целый месяц». «Что? Мы же не могли». «Нам не позволяли. Я все время был здесь, ждал тебя». Дженна схватилась за голову, запуская пальцы в волосы. Она не понимала, что происходит, и это сводило ее с ума. Фред шагнул навстречу, Игрит напротив отошла в тень. «Мы нашли выход, помнишь, Дженни?» «Откуда?» «Из академии». Она мотнула волосами, скрываясь за ними от слишком внимательных зеленых глаз парня. «Замок такой большой, и этот коридор, он просто бесконечный». Но ты ведь сейчас здесь, значит, не такой уж он и длинный. Джен посмотрела на Фреда, потянулась к нему, подалась вперед, чтобы коснуться, схватить за плечо, но не смогла. Он был рядом и в то же время слишком далеко. Она захныкала от бессилия, делая еще один шаг вперед, и еще, и еще. Он бесконечный, уже плакала, не скрывая слез. Почему ты не протянешь мне руку? Мы нашли выход, повторил Фред. Ты помнишь, Дженни? Я не понимаю прокричала она, останавливаясь. А села на пол, подтянула колени и скрыла в них лицо. «Тебе нужно всего лишь повторить. Просто иди вперед. «Я не могу! Не останавливайся!» Она выдохнула, запрокинула голову, устремив взгляд в потолок. И не смогла найти его. Пространство было огромным, не имеющим края. Оглядевшись, Джен увидела вокруг себя лишь темноту. А впереди снова маячил свет, рядом с которым возвышалась фигура Фреда. Его было хорошо видно, будто он сам являлся источником света. «Мы нашли выход, Дженни. Ты помнишь?» Голос прозвучал гораздо ближе, нежели был сам парень. Будто он стоял рядом, а не в десятке метров от нее. Это какое-то безумие. Она прикрыла веки, отказываясь воспринимать происходящее за действительность. Может, ее просто сморил сон? «Мы нашли выход!» «Я поняла!» — рявкнула Дженни. «Хватит это повторять!» Рывком поднявшись, побежала вперед. Сначала это был бег на месте, но затем Фред начал потихоньку приближаться. Совсем скоро потихоньку превратилось в стремительно, и в какой-то момент Дженни налетела на него со всей скорости. Он схватил ее в объятия, они оба рухнули на пол, но не столкнулись с поверхностью. Дженни падала, падала, падала, а потом распахнула глаза и с шумом вдохнула воздух. Ее ослепил белый свет, глаза в миг заслезились. Пока она пыталась избавиться от рези и расплывчатых пятен, Над ней склонилась женщина в лекарском халате. Ее слегка размытое лицо осветилось улыбкой. Наконец-то. Все хорошо, не паникуй, милая. Она выпрямилась и прокричала куда-то в сторону. Пациент 17 тоже в сознании. Это последнее. Вызывайте спелмана.